Глава 12. Оушен. Фактически 15 часов в небе и несколько тысяч долларов. Долларов, уплаченных государственным служащим на границе Индонезии в качестве взятки, за то, чтобы попасть на остров Бали без карантина. Три часа поиска местоположения мира. Остров маленький, я знал, что найду ее и сделал это довольно быстро, благодаря ее постам в социальной сети. Все ради того, чтобы просто забрать ее с собой. Увидеть, поговорить, объяснить, возможно, я должен был сделать это намного раньше, месяц назад, но я не мог. Моя первая реакция на произошедшее между нами была «Значит, так будет лучше». В первую очередь для нее. У меня было слишком много нерешенных вопросов с Ханной, и львиная доля из них до сих пор нависает надо мной мрачной тучей, с которой вот-вот может грянуть гром. Ханна. Я женился на Ханне после смерти моей первой жены. Элен умерла во время родов, а Ханна, ее сестра-близнец, всегда была неравнодушна ко мне. Я так сильно любил Эль, что использовал Ханну как пластырь предложил руку и сердце той, что похоже на мою первую жену, как две капли воды. Но Ханна так и не заменила мне Эль и дарила лишь призрачное ощущение того, что моя первая любовь все еще жива. Дарила ощущение того, что мой мир не рухнул в тот день, когда я в последний раз сжал холодную, как лед, руку любимой женщины. И я поклялся сам себе. Ни одна больше не дотронется до моего смертоносного сердца, что действует на женщин, словно биологическое оружие замедленного действия. Я отравляю их, словно пары ртути. Сначала медленно, постепенно, незаметно, в конце быстро, разрушительно, неизбежно. Ханна не смогла вынести потерю сестры. Уход от реальности стал ее главной страстью в жизни. Она начала с разных видов марихуаны и грибов, а закончила ЛСД-амфетамином что уничтожили ее здоровье за считанные месяцы. Я каждый день виню себя за то, что не сберег сестру Эль. И каждый день проклинаю себя за то, что вообще посмел поверить в то, что она сможет стать ее заменой. Как бы там ни было, я уничтожил их обеих, это то, с чем я просыпаюсь каждый день. Я живу, дышу, существую с невыносимым бременем и одной лишь истиной в сердце. Я несу разрушение. Сначала умерла моя мать. Затем я потерял Эль. Я виню себя в ее гибели каждый день, потому что я не был идеальным будущим отцом и прекрасным мужем. Мы любили друг друга больше жизни, но наши отношения были больными и созависимыми. Мы могли проклинать друг друга, глядя друг другу в глаза, в следующее мгновение без остатка поглощать друг друга, переплетаясь телами в единое целое. Я был главным триггером стресса в жизни Эль. Подозреваю, что забеременела она, находясь в глубокой депрессии, которую я вовремя не заметил и не отправил ее к психиатру. «Есть вещи, которыми я не горжусь, но не могу их изменить. В моей жизни были короткие эпизоды измен любимой женщине. Догадываюсь, что она узнала о них, а я... Не помню ни их лиц, ни имен. Для меня секс с новой женщиной всегда был наваждением, спортивным интересом. Мне хотелось унизить и использовать как можно больше женщин в этой жизни. В лице каждой я видел лицо матери, что день за днем унижало меня». Это была подсознательная, холодная, беспринципная месть. Я и сам не понимал на утро, зачем я трахнул очередную женщину, от которой меня тошнит, которая никогда не даст мне тех чувств, ощущений, что я испытывал с Эль. Поэтому я чувствую ее кровь на своих руках. Поэтому я ненавижу себя за то, что случилось с Ханной. Ханна заработала себе ряд тревожных расстройств и частично потеряла память уже после смерти Эль. «И несмотря на то, что месяц назад она вышла из психиатрической лечебницы, мы оба понимаем, что ее место до сих пор там, особенно после того, как она угрожала мире. Больше всего я боюсь, что следующей женщиной-жертвой в моем пространстве станет Алиса. Отчасти именно по этой причине я намеренно ограничиваю общение с дочерью. Кажется, что чем меньше она соприкасается с моей темной смертоносной энергетикой, тем лучше для нее, как и для мира». Я принесу Мирабель лишь кровь отчаяния и спепелю ее душу одним лишь своим присутствием в ее жизни. Почему я здесь? Приехал к ней, преодолев несколько тысяч километров для того, чтобы просто поговорить? Зачем я сделал это, если знаю, что разговор ничего не изменит? Зачем? Если уверен в том, что лучшее, что я могу сделать для мира на сегодняшний день, это отпустить ее и признать? что, возможно, этот чертов ублюдок, немедленно оседлавший свой байк и помчавшийся за ней в неизвестность так же быстро, как помчался бы на его месте за Мира и я, не самый худший вариант для такой девушки. В любом случае, в десятки раз лучше, чем я. Он сможет защитить ее, он будет оберегать ее, будет любить ее. Я трезво признаю это, хоть и ненавижу долбанного сучонка, посмевшего залезть ей под юбку со скоростью света. Он даст ей все то, о чем она так мечтала» а я не смогу дать ничего, кроме тьмы. Черные дыры внутри, что с каждым годом лишь прорастают во мне и увеличивается с жадным удовольствием, поглощая любой светлый луч, что встречается у нее на пути.